Удлиненное лицо Калигулы было бы красиво, если бы не выражение мрачной свирепости, никогда не покидавшее его, словно он хотел вызвать ужас у всех, кто его видел. Широкий и высокий его лоб, на который падала прядь каштановых волос, был грозно нахмурен. Придевшая шевелюра была зачесана так, чтобы по возможности скрыть раннюю лысину. Большие голубые глаза обычно выражали то гнев, то подозрительность, и поразительно быстро, почти по-детски, Меняли одно состояние на другое. Облик дополняли впалые виски, худые щеки, изогнутый аристократический нос, красивый чувственный рот и тонкая шея. Фигура нового принца была, пожалуй, слишком полной, а ноги чересчур тонкими. Когда Калигула появился на рострах, раздались аплодисменты, но в то же время послышались и голоса. Никаких похвальных речей хватит прославлять чудовище. И тысячи глоток сразу подхватили. Тиберия в Тибр, Тиберия Гимонием, гемониям. Гимонская лестница, лестница рыданий. Лестница, высеченная в скалистом склоне капиталийского холма, по которой крюками стаскивали в Тибр тела казненных. Тогда Гай Цезарь решил, что лучше начать с похвальной речи своему прадеду Августу. Своим родителям Германику и Агрипине а далее как бы не невзначай упомянуть о дяде, имя которого вызывало столько ненависти. С мастерством опытного оратора, неожиданным в столь молодом человеке, он сумел составить выступление из импровизированных похвал Августу и Германику, обожаемым в народе, из приготовленных накануне прославлений в адрес Тиберия, их потомка. Его простая и строгая речь в целом вызвала одобрительные рукоплескания, хотя при всяком упоминании Тиберия Слова нового императора заглушали яростные крики: "В Тибр, в Тибр!"